Глава четырнадцатая. Методика соблазнения в полевых условиях. Утро. Плац. Лесли. «Адепты, стройся!» Голос Ингварда вибрировал от ярости, а в сапфировых глазах сверкали молнии. Зато ловцы откровенно наслаждались происходящим, едва сдерживая смех. Виной тому была ночная вылазка целительниц, с лихвой переплюнувшая новость о разбитом склепе. «Вижу, наличие свободного времени плохо влияет на ваши мыслительные способности», вкратчиво продолжил некромант, окинув покрасневших магес задумчивым взглядом. В некотором смысле Себастьян оказался прав. Магическое обаяние и мужественная красота Ингварда действительно сразили дам на повал, правда, не тех, о которых он беспокоился». Как выяснилось, ночью Сандра решила попытать счастье и соблазнить ее Хару, а Марго пригласила с собой в качестве свидетеля, готового ворваться в спальню в подходящий момент и застать подругу в компрометирующей ситуации. Схема была стара как мир, и целительница неплохо подготовилась. Облилась сладким парфюмом, нацепила кокетливую ночную сорочку и тапочки на каблучках только не учла, что штаб оплетен паутиной сигнальных сетей, и о ее плане стало известно всем дежурным ловцам. Стражи хотели сразу пресечь вылазку, но мастер Рейнгарс запретил вмешиваться, решив под шумок просканировать мысли и эмоции заговорщиц. Каково же было удивление целительниц, когда вместо красавца Энгварда они обнаружили в комнате скрюченного бурдалака, натирающего спину ванючей мазью от радикулита. На виск леди сбежалась добрая половина штаба. Мы же ничего не услышали из-за счетов, которыми дежурные накрыли гостевой этаж». В итоге рассвет Магессы встретили в допросной, и теперь ловцы, как и мы, с нетерпением ждали, какое наказание для провинившихся придумает командир. — Это нечестно! Другие адептки тоже... Сандра попыталась возмутиться, но, напоровшись на ледяной взгляд некроманта, побледнела и мигом притихла. — Прогулки по территории штаба не запрещены, — отрезал Юхара как и сбор целебных растений. В отличие от вас, девушки вернулись в свои комнаты до полуночи и больше их не покидали. Над полигоном раздались и смешки ловцов, а покрасневшие от стыда Сандра и Марго опустили глаза, пытаясь провалиться сквозь землю. Хвала Триединой, что мастер не позволил нам проследить за целительницами. То-то было бы позору. «Все великие и все благое храни идиотов!» мысленно хихикнула Эльза. «Я впервые в жизни благодарна кому-то за то, что у него нет мозгов», поддержала подругу Беатриса. «Если бы не ночной рандеву целительниц, звездами утреннего построения могли стать мы». А так все утешились версией, что Себастьян экспериментировал с зельем зоометаморфа, но не рассчитал дозу. Новые крылья вышли слабыми и не смогли долго удерживать его в воздухе. Эту легенду согласился поддержать и пострадавший вурдалак в обмен на новую мебель и несколько флаконов зелья для суставов. «Все было не так, как выглядело. Мы только хотели узнать свои обязанности!» Неожиданно воскликнула Сандра, указывая пальцем на нас. «Это они? Они нас подставили!» «Что? Ах ты ж мольбила, белобрысая, но погоди! Гнусная ложь! — уверенно воскликнула я, едва сдерживаясь, чтобы не испепелить Сандру заклинанием. Если Шарьега сказала, что мы должны уточнить у вас...» «Отставить!» — рявкнул Ингвард. В голосе оборотня проскользнули рычащие нотки, и над полигоном тут же повисла звенящая тишина. «Вас обнаружили ночью в моей спальне. Вы не были опоены зельем, на вас никто не воздействовал ментально». «Что же касается моей ауры, которую так любят обвинять во всех грехах? От ее фонового влияния способен абстрагироваться даже первокурсник. Но и я прекрасно чувствую ложь!» — припечатал некромант. Лицо Сандры пошло алыми пятнами, а губы задрожали. Ловцы оценили ее выпад, и полигон опутало флером презрения и брезгливости. Трусов и лжецов нигде не уважали». Оплашал, будь добр, признайся, и с честью прими наказание». Но целительницы предпочли работать по проверенной схеме, переводя стрелки на других. Хорошо, что все знали правду, и в этот бред никто не поверил. «В качестве наказания будете помогать адепту Сайвелли на стройке», — вынес приговор Ингвард. «Уверен, изматывающий физический труд пойдет всем на пользу». «А я...» — осторожно уточнил молчавший до этого принц. «И вы тоже?» — сухо ответил некромант. Луиджи скорбно вздохнул, но спорить не стал. Видимо, уборка территории и ночевка под звездным небом сбили спесь с дракона, и пока он вел себя тише полевой мыши. «Остальные отправляются со мной и мастером Рейнгарсом на Ишанское кладбище», — добавил Ингвард. «У храма первой королевы снова протесты». «Поможете следить за порядком и разнимать митингующих». «Эх, я надеялась, что до открытых столкновений дело не дойдет, и вместо кладбища нас отправят в архив разгребать старые записи, ну а мы под шумок сможем поискать нужную нам информацию. Но, похоже, разбираться с отработкой и загадочной татуировкой Ингварда придется в перерывах между вурдалачьими протестами». «Господин куратор!» Себастьян шагнул вперед. «Признаю, что эксперименты с зельем были недопустимой оплошностью и готов принять любое наказание. Буду счастлив не только восстановить дом темнейшего Варханга, но и отправиться на передовую». «Не дождетесь, адепт Цейвелли, с ядовитой улыбкой ответил куратор. «Вы уже достаточно отличились. Пока не отстроите новый склеп, о боевой практике можете забыть». От огневика повеяло такой тоской и отчаянием, будто его отправляли на плаху, а не на стройку. Но Ингварда было не так-то просто разжалобить. — Поскольку навыков в строительстве ни у кого из вас нет, руководить работами будет мастер Рорин, — продолжил некромант, указав на гнома в ярко-зеленых панталонах и лиловой рубахе. Ваше дело безоговорочно выполнять его приказы и воздерживаться от самостоятельности. Это понятно?» «Понятно», — угрюмо буркнул Себастьян. «Не слышу», — Ингвард обвел остальных провинившихся выразительным взглядом, и над полигоном пронесся нестройный хор магов. «Понятно, господин куратор». «Позже к вам присоединится мастер Трорин и его племянники. Они займутся остеклением склепа и магической проводкой», — добавил некромант. «Их работы оплатите из своего жалования». Адепты сдавленно зашипели, а у Сандры даже уши заострились, выдавая крайнюю степень раздражения. Зато принц мигом оценил ситуацию и, похлопав по висящему на поясе кошелю, заговорщицки подмигнул Рорину. За счет жалования, а не государственной казны. Ингвард щелкнул пальцами, и золотишка Луиджи исчезла в коротком портале. А его нужно заслужить, так что хватит прохлаждаться. Бегом марш на стройку. Остальные за мной. Построившись в колонну по одному, маги, словно арестанты, побрели к разрушенному склепу а мы гуськом посеменили за ее харой. И мне бы порадоваться, что удалось на время избавиться от целительниц, принца и Себастьяна, но... Меня одну настораживает появление в тентаре гномов, мысленно уточнила, едва мы отошли от полигона. «Не одну!» — вздохнула Эльза. «Ладно, Рорин, он местный, но Трорин!» -то Я тоже сомневаюсь, что лучшего специалиста империи вызвали ради ремонта склепа задумчиво протянула Беатриса. «Вот-вот», — поддакнула я, — «не похоже на совпадение». «Может, это часть плана мастера?» — предположила Фейри. «Он ведь говорил, что хочет всех проверить». «Трорина и его семейство уже оправдали», — напомнила я. «Аббас подтвердил, что к покушению гномы не имеют никакого отношения и на крышу полезли ради испытания какого-то артефакта. Вспомни прошлое расследование» немного подумав, сказала Эльза. генералы мастер не раз использовали эту банду, чтобы посеять хаос и расстроить планы врага. Может, их специально пригласили?» «Хм, это было похоже на правду. Только возникает новый вопрос. Почему нам об этом ничего не сказали?» «Господин куратор!» Нашу телепатическую беседу прервал настойчивый голос Джастина. «Могу я узнать расклад сил на Ишанском кладбище?» «Ситуация пока без изменений», — на ходу бросил Энгвард. «Личи засели в храме первой королевы и отказываются уходить, а мумии и вурдалаки окопались на подступах и требуют вернуть им законные территории». «И каковы наши обязанности?» — поинтересовался Джастин. «Я уже сказал, будете помогать мне и мастеру следить за порядком и разнимать протестующих, если дойдет до драки, хотя последнее маловероятно». «Почему вы так уверены в этом?» — уточнила я. «Местная нечисть постоянно бунтует», — ответил Ингвард. «Можно сказать, это их любимое развлечение, но реальные стычки случаются крайне редко». Чаще всего вооруженные протесты начинаются, когда в ряды местных просачиваются отступники. Мастер Рейнгарс, как всегда, возник из ниоткуда, и, судя по ошарашенному виду Джастина, появление инкуба пропустили не только мы». Наша главная задача – тщательно следить за эмоциями митингующих и выискивать яркую, застарелую злобу и агрессию. Уф, это будет сложно. У нежити очень нестабильный и слабый ментальный фон, а у уличий его и вовсе нет. Придется сильно постараться, чтобы ничего не пропустить. Готовьте поисковые сети» приказал Ингвард, едва за поворотом показались огромные кованые ворота и завиднелись белоснежные крыши склепов и часовен. Мы, не сговариваясь, выпустили ментальные щупы, и пока Джастин вплетал в них специальное заклинание, позволяющее лучше чувствовать нежить, я осторожно просканировала эмоции некроманта. Во время ночного совещания Биата предположила, что татуировка на его руке может блокировать зов пары. Версия неплохая. Половинная истинность была редкостью, но вполне подходила под наш случай. Если пара Ингварда отвергла его и связала жизнь с другим, он мог заблокировать зов с помощью магии. При таком раскладе загадочная татуировка глушила не только его связь с бывшей истиной, но и мешала появлению моей татуировки. Поэтому я и чувствовала странную непреодолимую связь с оборотнем, но не видела знаков пары. Только как объяснить появление шрама? — Начинаем! Телепатический приказ Энгварда вырвал меня из размышлений и заставил всецело сосредоточиться на сканировании кладбища. Перед глазами заплясали серебристые поисковые нити. Бегло оценив ситуацию, мои щупальца подтянулись к ближайшей группе вурдалаков, а девочки занялись мумиями, размахивающими транспарантами и флагами с гербом первой королевы. Из-за нестабильного тентарского фона приходилось использовать заклинания с небольшим радиусом действия, по очереди проверяя каждого бунтовщика. Это усложняло и без того непростую задачу, зато помощь Джастина оказалась весомой. Как и все Йормы, морской змей прекрасно чувствовал ментальные колебания нечисти. Его магия компенсировала слабые поисковые плетения и позволяла быстро отсеивать мирно настроенных участников. Стоящие у входа в вурдалаки не опасны, — мысленно отчиталась я, закончив проверку. Не чувствую от них злобы или агрессии, только любопытство. — С мумиями так же все чисто, — доложили девочки. — Хорошо, двигаемся дальше, — приказал Ингвард, обходя толпу скелетов с листовками. — Голосуйте за господина Тархангу! — к нам подскочил тощий ощипанный вурдалак в необъятных гномьих шароварах и галстуке в горошек. Только переизбрание первого министра поможет нам вернуть храм. «Благодарю, мы подумаем», – вежливо ответила я, принимая агитационную листовку и под шумок проверяя нечисть на скрытые намерения. «Тарханга слабак!» – из-за ближайшей колонны выскочил возмущенный скелет в огромной шляпе. «Никто не сравнится с министром Варханга!» Ам, это он о нашем радикулитном пострадавшем?» удивленно уточнила Эльза, вновь активируя телепатическую связь. «Похоже на это!» — недомённо ответила я, рассматривая листовку. «Не знала, что он такая важная шишка!» — уважительно присвистнула биата. В это время скелет что-то выкрикнул над древней Орочьем, и остальные бунтовщики мигом оживились. «Тарханга!» — залихватски взревели стоящие неподалеку в Ардалакии. Варханга! В тоном завопили мумии, перехватывая транспаранты, словно оружие. Кажется, драка начинается. Тишина на кладбище. Предупредительно рявкнул Ингвард. Или всех упокою. Нечесть моментально примолкла, а в воздухе повис флер легкой паники и настороженного ожидания. От этих точно можно не ждать подвоха. — Скучно им. Максимум наваляют друг другу немножко или листовками закидают. — Адепты за мной! Убедившись, что нечисть прониклась предупреждением, Йохара направился к высокой белоснежной часовне, по крыше которой расхаживал одноглазый вурдалак в несоразно разноогромной шляпе и малиновом жилете. — Их что, гномы на митинг собирали? — не выдержала я, рассматривая остальных участников протеста. «Супруга мастера Трорина — главный дизайнер тентарской вурдалачьей партии», — пояснил некромант. Да, среди пестры, разодетых в разноцветные шелконежити выделялись только суровые и мрачные личи. Они предпочли явиться в строгих черных костюмах и держались особняком, периодически грозя вурдалаку на крыше магическими посохами. Но реальной угрозы я от них также не ощущала». Ингвард не ошибся. Местные воспринимали митинг едва ли не как концерт или спектакль. Некоторые даже детей с собой взяли, и вокруг Личи сейчас суетилась стайка мелких летучих мышей. Эти упыри только научились оборачиваться и периодически врезались в окружающих, не справляясь с управлением. Забавно, но это никого не злило, и даже оппоненты спокойно помогали вампиренышам подняться с земли и вновь расправить крылья. «Друзья, мы не можем отступить! Сегодня уступим им храм первой королевы, а завтра они выгонят нас из собственных склепов!» Оратор в малиновом жилете ударил себя лапой в грудь и воинственно зарычал. «Нас окружили со всех сторон! Личи угрожают своей магией, но вурдалаки всей Тинтары смотрят на нас с надеждой и восторгом! Мы не можем обмануть их ожидания!» «Да, прогоним личий с нашей земли!» Толпа восторженно зааплодировала, а мумия в белоснежном платье бросила в лапы вурдалаку букет увядших лилий. «Мы должны свергнуть короля личий!» «Да! Хватит терпеть! Защищая свое право на храм первой, мы защищаем интересы нечисти всей Играэльсы!» «Ура! Славься, первая королева! Славься, Илаверра!» «Нам не пора вмешаться», — насторожилась Эльза. «Заметили что-то необычное?» — уточнил Ингвард. «Нет, но они призывают свергнуть короля личий. А, это мелочи. В прошлом месяце они требовали свергнуть королеву Банши, а в позапрошлом отправить в восставку нашего Хорхе», — ответил некромант. «Такие выступления здесь в порядке вещей». «Хм, интересные обычаи. И митинги веселые, только...» «Слева!» — воскликнула я, уловив яркую глухую злобу, резко выделяющуюся на фоне лениво-любопытного фона остальной нечисти. «За скелетом с синим флагом двое подозрительных магов!» «Из магов здесь только ловцы!» — нахмурился Энгвард. «Сможете незаметно снять лепки аур?» «Минутку!» — я осторожно накинула на колдунов сканирующую сеть но поисковые щупы прошли сквозь них, словно передо мной была обычная нечисть. При этом я четко чувствовала чужую силу. «Девочки, помогите!» — попросила я. Ко мне присоединились Эльза и Беата, но даже втроем мы смогли засечь лишь отголоски яростных эмоций и странный энергетический фон. «У подозреваемых нет ауры», — доложила я но от них фанит магией и сильной злобой. Возможно, враг использует мощную иллюзию, предположила Биата. Или мы имеем дело со свежей нечистью. Иллюзии исключены, задумчиво протянул Аббас. Здесь работают только мороки Черного Братства, а их я сразу бы засек. И настолько свежей нечисти здесь нет, добавил Ингвард. Последнее пополнение было четыре месяца назад. Хм... «Тогда остается только один вариант. Отступники?» «Похоже на это». Делая вид, что наблюдает за вурдалаком на крыше, некромант подошел ближе к склепу трибуни. «Долговязая мумия и вурдалак с иракезом». «Да». «Мы с Аббасом проследим за ними, а вы продолжайте сканирование. Хочу знать, они пришли одни или с сообщниками». «Не сговариваясь, мы выпустили новые сети и начали быстро, но тщательно проверять оставшихся митингующих. Если враги и впрямь пришли не одни, нам придется туго». Местная нечисть была со своими странностями, но в целом отличалась мирным нравом, чего не скажешь о немертвых отступниках. Тхарговы монстры просачивались в тентарус нижних уровней, и перекрыть все тайные ходы не могли даже ловцы». «Паутина подземелий была слишком огромна, и поговаривали, что некоторые лазы доходили до самой Айшагирры». Не знаю, правда ли это, но факт оставался фактом. Из недр земли продолжали лезть толпы отступников, и сейчас мы имели дело с абсолютно свеженькими экземплярами. Из них даже магия и жизненная сила до сих пор не выветрились. Им явно не больше пары дней. «Что с остальными митингующими?» — уточнил Ингвард. — Пока все чисто, — отчиталась я, закончив проверять партию личей. Местные откровенно развлекались, наслаждаясь выступлениями ораторов и поджидая банкет и концерт. — Похоже, это разведгруппа, — сказал мастер, — или... Вурдалак на крыше выкрикнул еще один лозунг, и кладбище утонуло в восторженных овациях. А наши подозреваемые начали осторожно смещаться в сторону вычурного двухэтажного здания, разительно отличающегося от остальных склепов и часовен. «Архив?» — удивился Джастин. — Что они там забыли? «Не знаю», — ответил Ингвард. — Леди, вы закончили? «Почти. Остался последний сектор». Отозвалась биата, сосредотачиваясь на небольшой группе скелетов, столпившихся позади трибун. Похоже, они занимались организацией митинга и обеспечивали техническую часть мероприятия. Их эмоции были абсолютно типичными и ничем не выделялись на фоне остальных. Там же обнаружились и четверо гномов, таскающих ящики со световыми кристаллами и оборудованием для концерта. От представителей горного народа веяло безудержной суетой и хаосом. Они метушились вокруг склепов, раскидывая по кладбищу какие-то кристаллы и светящиеся шары. Я боялась, как бы они не сорвали мероприятие. «Чисто!» — сообщила, сворачивая поисковую сеть. «Только гномы готовятся к концерту!» — перебил меня Ингвард. «За ними проследит Хорхе. Я уже вызвал подкрепление. А мы пока организуем засаду в архиве. Хочу выяснить, на что нацелилась эта загадочная парочка».